Глава 9. Просыпаюсь резко, подрываясь с матраса, и тревожно вглядываюсь в темноту комнаты. Тишину нарушает лишь мерное сопение спящих девушек. Со двора доносится пение печуги. Я зябкой ёжусь от сырости. Сейчас раннее утро. Зеленоватая кромка на краю мрачного неба становится всё ярче. Кажется, что кроме нас здесь никого нет. Но я могу поклясться, что во сне ощущала на себе тяжёлый взгляд лорда Вирга. Вздохнув, ложусь на спину и смотрю в потолок. Похоже, Норзеиц мне приснился, что неудивительно после того, что произошло. Только кошмаров с ним мне не хватает, его ино и его слишком много. Поднимаю руки и смотрю на свои дрожащие пальцы. Казалось, они всё ещё помнят прикосновение к грубой мужской коже. Внутренний голос твердит, что не такая она и грубая. Лишь немного обветренная и излишне загорелая. Но я упрямо поджимаю губы и трясу кистями, будто пытаюсь смохнуть навязчивое ощущение. А лучше выбросить из памяти образ мужчины, который не отрывал от меня взгляда, пока я выполняла приказ. Очень долго. Очень страшно. Арелия. Слышу сонный голос Лизии. Ты от кого отмахиваешься? Или тебе жарко? Руки разминаю. Виновата улыбаюсь подруге. Немеют после вчерашнего. Прости, что разбудила. Ничего, зевает, зевает она и внимательно смотрит на мои пальцы. А что было вчера? Лицо её заливается краской, и девушка быстро добавляет. Извини, что спрашиваю, но тебя так долго не было. Мы волновались. Других лорд отпускал намного быстрее. А когда тебя принесли спящую, то мы вообще не знали, что и думать. Он тебя... Она замолкает, боясь меня ранить, но расширенные блестящие глаза Лизы выдают волнение и сочувствие девушки. Понимая, на что она намекает, я мотаю головой. Нет, вовсе нет. Передёргиваю плечами, отвожу взгляд. Я брила его. Что? Искренне удивляется она. Брила? Усмехаюсь, понимая, как это смотрится со стороны. Я была в спальне лорда до да, самой ночи, устала так, что сама не заметила, как заснула. От одной мысли, где я это сделала, становится не по себе. Но я уверена, что Вирк не воспользовался моим состоянием. Знаю, потому что нарциссу наверняка было бы неинтересно мучить бесчувственную жертву. Оказалось, это не так просто, признаюсь я. Мужские волосы толще магии, для их дематериализации требуется чуточку больше, а ещё их так много. Ох, бедный отец. Не представляла, как он мучился. От такой долгой концентрации у меня темнело в глазах. Эх, вот бы видеть, как ты это делала. Лизия смотрит на меня с восхищением и ноткой зависти. Вот бы забыть это, тихо шепчу я, содрогаясь от одного воспоминания. Ты знаешь, я не стала бы этого делать, не сиди в этот голодные. Мы не сидели. Кутаясь, покрывала хлопает ресницами девушка. Нам принесли еду. Кстати, это была женщина. Она будет нам прислуживать, и я безумно рада этому. От вида стражей у меня подкашиваются ноги, особенно когда появляется тот со шрамом. Я его боюсь больше, чем лорда. Слушаю её и внимательно осматриваю нашу комнату. Тут что-то изменилось. И я пытаюсь понять, что именно. Кровать, восстановленная мной, остаётся единственной достойной мебелью, но я насчитываю десяток подушек и замечаю несколько одеял. Ещё в углу блестит металлический таз, около которого билеет стопка сложных полотенец. Уголки моих губ дёргаются при поднимаясь. Верк исполнил почти всё, о чём я просила. Всё же мои усилия не пропали даром. Слышу урчание и прижимаю ладонь к плоскому животу. Жаль, мне ничего не досталось. Скоро принесут завтрак. глянув на светлое небо, сообщает Лизия. «За лето наша служанка обещала вернуться с рассветом. Она милая, хоть и нарзийка. За обедом девушки еще странились ее, но за ужином напряжения уже не было. Стой!» — хмурюсь я и вспоминаю, что в обеденное время лежала без чувств уцелеть или удивленно восклицаю. «Вас кормили обедом?» Рядом шевелится деглия. Потягиваясь, широко зевает. Что вам не спится? Смотрит на нас неодобрительно. Я мечтал и хорошо отдохнуть перед тем, как нас снова погонит клорду. Мысли о еде и целителе мгновенно вылетают у меня из головы, спина охладеет. Что? Голос срывается от ужаса. Снова? Да этот норзиц просто ненасытное чудовище. Прижав ладонь к рту, сочувственно смотрю на девушек, не знаю, что им сказать и как утешить. Лизи растерянно моргает, но через миг я слышу её хихиканье. «Думала, он делал это с нами?» Щурится она и мотает головой. «Нет, Арелия, лорд-то только задавал вопросы. Кого-то отпускал быстро, с некоторыми беседовал дольше». «Лизии долго не было», — ворчит Картелия. «Но тебя не было еще дольше. Мы не знали, что и думать. Кирина рыдала до ночи, пока тебя не принесли». Волна облегчений накрывает меня мягким одеялом в груди и становится тепло и радостно, что девушек не мучили. Но потом приходит тревога. Я хватаю Люзию за руку. "О чём тебя расспрашивал нарзеец?" "О обо всём", пожимает она плечами. Осторожно высвобождается из моей хватки и виновато улыбается. Не могу сказать, что ему было нужно. Лорд то спрашивал, как мы живём, как протекает обычная жизнь в Эльье, когда узнал, что я некоторое время жила в храме, то долго допытывался о нашей вере. Как странно, шепчу я, не зная, что и думать. Зачем ему это? В окно проникает первый солнечный луч, и в комнате пробуждаются звуки, наполняя пространство жизнью. Девушки просыпаются одна за другой, и меня радуют их сонные голоса. Кирину, стоило ей подняться с постели, бросается ко мне и обнимает так крепко, что я не сдерживаю улыбки. Положив ладонь на растрепанную голову младшей из нас, утешающе говорю. — Что-то надо сделать с твоими волосами. Хочешь красивую прическу? Она обращает ко мне заплаканное лицо, но глаза Кирина сияют радостью, когда девушка кивает. Через несколько минут я понимаю, что концентрация сегодня даётся мне легче, а магия ещё немного подросла. Красиво, восхищается Лизея и занимает стул, освободившийся после того, как довольная Кирина принимается кружиться по комнате. Я тоже хочу такую причёску. Арелия не служанка, Суха напоминает ей картелия, пытаясь распутать пальцами свои длинные волосы. Как тебе не стыдно? Лизия краснеет и неохотно поднимается, но я со смехом удерживаю девушку. Мне не сложно. Кривлюсь, вспоминая вчерашний вечер. Это намного приятнее, чем дверь распахивается, и все вздрагивают. Атмосфера лёгкости мгновенно испаряется, оставляя после себя давящее чувство опасности, напоминая, что мы в плену. Но глядя на высокого широкоплечего стража с подносом в руках, я понимаю, что это не мужчина. Доброе утро. Хмуро бросает мускулистая брюнетка и проходит к столу, ставит поднос. Ваш завтрак. Сама отходит к двери и прислонившись к стене, скрещивает руки на груди, смотрит на меня. Ты, с меткой. Я ж быстрее. Лорд, ожидает тебя.